Боже ж Господи, кто этот человек? Кто ему сказал, что этот галстук ему подходит? И кто ему кто его обманул, что вот этот жест делать очень хорошо? Какой ужас. Но самое это страшное даже не это. Самое ужасное это голос. Причем не то, что он какой-то противный, он вообще какой-то чужой, незнакомый голос. И ты думаешь, ну, Господи, это же не может быть так звучать, потому что Но я же слышу, как я говорю. Когда говорю И так скажешь с надеждой, скажешь: "Ребят, что-то как-то голос записался не очень, да, как-то?" А кто-то рядом с тобой тоже напряженно сидит, всматривается в это видео любительское и говорит: "Нет, твой нормально записался, это мой что-то не очень". И в этот момент становится отчётливо ясно, что тот человек, которого ты видишь в зеркале, и которым остаешься доволен, и тот человек, которого ты слышишь, когда сам говоришь, вот видишь и слышишь его только ты один. А все видят и слышат вот этого вот. И... и еще все время вот это вот подразумевается. И еще как-то ясно так ясно, что со временем со всем вот этим вот и вот этим будет становиться только хуже. И так в этот момент захочется, даже не то, чтобы захочется, а возникнет такое вот даже не желание, а потребность, что все таки тебя любили и уважали. Причем любили и уважали не за то, что ты сильный, допустим, или хитрый, или ты долго учился и много знаешь, или что у тебя есть деньги или власть, или все вместе вот это есть. Нет, чтобы тебя любили и уважали просто за то, что ты есть. Какой бы ни был, вот, ну вот такой вот, да? Вот чтобы тебя любили и уважали, потому что ты просто есть, и ты пока отсюда никуда не собираешься. И тебе просто нужно, чтобы тебя любили и уважали. Но ты смотришь это видео и догадываешься, что, наверное, это невозможно. И тут, возник, может, ну, тут может возникнуть целый спектр желаний. Но, например, может возникнуть такое желание. Сейчас я скажу, это странно прозвучит, потом объясню, что я имел в виду. Может, может возникнуть желание, например, стать путешественником. Но не таким путешественником, который купил себе путёвку в Турцию тут агентстве каком-то и поехал путешествовать в гостиницу. <звы> Нет, таким путешественникам, который плывет на своем корабле стирать белые пятна с глобуса. Чтобы вот так вот плыть, вот так плыть и приплыть на какой-нибудь необитаемый остров. Не, ну в смысле, э, не открытый остров, чтобы там все таки были люди. Причём, чтобы были люди такие, ну, какие? Хорошие люди, чтобы были, которые ходят с палочками в носу, такие простые ребята такие, которые много вопросов не задают, то, что сформулировать не могут. Ну такие вот люди. А главное, чтобы они такого, как я, никогда в жизни не видели чтоб я был первый, и они не знали бы, какой я вот по нашим здесь меркам, красивый некрасивый, умный неумный, умный, сильный или нет вообще. Первый. И чтобы вот так к ним выйти. Ведь когда даже к ним приплыл Джеймс Кук. Вот когда то к ним приплыл Джеймс Кук. Он приплыл, он вышел к ним по колено в пене прибоя на фоне парусов своего корабля вышел вот так. Сейчас Вот так вышел. Они обрадовались. Закричали: "Джеймс Кук приехал". Ну, я не знаю, что то они закричали, обрадовались, удивились, побежали, стали петь, танцевать, веселиться. Потом потанцевали, попели и поняли, что, в общем-то, вот этих песен и танцев недостаточно, потому что он слишком сильно им нравится. И тогда не съели И это, в общем, очень понятно, потому что их очень легко понять. Я их очень хорошо Я ведь не ем то, что мне не нравится. Я капризничаю, ковыряюсь, долго читаю меню. И потом опять капризничаю, и ковыряюсь. И вот так выйти к ним, Достать из кармана дешевую китайскую зажигалку. Ее сделал не я. Её сделал китаец. Я её купил в киоске, Дешево. Вот так поднять ее и сделать так вот чик, а они ба И хоть раз в жизни, хоть раз жизни кого-нибудь по-настоящему удивить и обрадовать, но только по-настоящему, а после этого пусть едят. Но только пусть едят от того, только от того, что ну спасу нет, как нравлюсь. Пусть едят. Это ведь лучше, чем когда наплевать, и когда не замечают. Это намного лучше. И ведь, понимаете, я вот хотел, что я имел в виду-то? Что а, я вот хочу, чтобы меня любили и уважали, а тем самым, например, хочу быть путешественником. Ну, это одно, одно и то же. Ну вот и все. Вот. И ведь я все время этого хочу, понимаете? Я все время этого хочу. Причем даже если я в этот момент сильнее хочу спать или есть. И при этом еще я знаю про железнодорожников все время вот так, что они вот так ездят. Все время знаю. Даже если я в этот момент сплю и вообще про них не думаю. Но я же при этом знаю. То есть я живу, ем, сплю и знаю про железнодорожников, что они вот так. -то. При этом я ещё много чего другого, другого знаю. Ещё очень много чего другого не знаю. Много чего хочу и очень много чего не хочу. И всё это во мне вот так, вот так, вот так. Но как-то живём, да? Как-то оно уживается там? что как-то, ну, обязательно, обязательно что-нибудь из меня торчит, из любого торчит и мешает жить. Вот вроде бы как-то улеглось вот так. Но обязательно, ну, допустим, железнодорожники торчат. Как-то железнодорожниками улеглось, захотелось быть путешественником. С этим как-то справился, зубы заболели. Вылечил зубы, денежные проблемы. С этим как-то справился, еще что-нибудь. И вот так все время, что-то так, вот так. А чтоб вот так вот пожить? Не удается никогда. Но это я еще говорю, это то, что внутри меня, это вот там вот это все. А ведь помимо меня за моими пределами вот здесь. Тут же, кажется, вот как бы ничего нет, да? А на самом-то деле тут не просто этого много, здесь сплошь всего вот этого вот. Просто сплошь. Вот сплошные радиоволны. Они сквозь нас так вот проходят вот так. Кино, новости, спорт. Да? Вот сейчас мобильные телефоны выключены, например. Вот так волна идёт. В данный момент сейчас. Просто вот сейчас. Это, это вот эти вот радиоволны, да? И помимо того, что вот эти волны, еще ведь летят тысячи самолетов. На самом деле не просто тысячи самолетов летят, сотни тысяч самолетов все время летят. Какие-то садятся, какие-то взлетают, какие-то летят на темной стороне земли, какие-то на светлой, какие-то на на где жара, какие-то на ну на летят в данный момент сейчас. То есть сотни, сотни тысяч людей сейчас летят и даже не чувствуют того, что летят. <связать> купили билеты и летят. Кто-то тут же сразу сел уснул, кто-то читает газету, кто-то ест. А кто-то периодически подзывает стюардессу, говорит: э мне, пожалуйста, ещё рюмку коньяку. Да. И сделайте что-нибудь, я не знаю. <связать> а я не знаю. <связать> ну и потом он пошел в туалет, например. И вот идет человек в самолете, в туалет. Он идет по твердому полу. И даже не чувствует того, что на самом-то деле он идет внутри огромной, очень сложно сконструированной машины, ма ма ну, внутри машины идет, которая летит с огромной скоростью на огромной высоте. И там под подни 10 или тысяч метров, и там это, эти эти тысяч метров вот так Фу -фу -фу, очень быстро. Когда-то два брата Райт построили свой биплан, пролетели каких-то 300 ярдов, ярдов, вот этих ярдов каких-то. Радовались А тут дойдёшь покупать билет до Омска. Тебе говорят: сколько стоит?" Ну, столько это? Я уж поездом. А там железнодорожники. И вот этот же, кстати, вот он идёт в туалет человек в самолёте. Подходит к туалету в самолёте всегда что? Он всегда занят. И это означает только одно, что сейчас в данный момент сотни тысяч людей сидят в маленьких вот этих неудобных самолётных туалетах. Напряжённо смотрит. зачем до вот этих самолётных туалетах себя зеркало перед лицом. Смотрится в свои напряжённое лица, думает только о том, как им неудобно, вместо того, чтобы думать, что они летят. И вот, и вот я же, ну, ну и что с другой стороны? Вот я сейчас сказал, сказал. Сейчас вот сотни тысяч людей летят в туалетах. Ну и что? Что с этим? Что это плохо или хорошо? Это нормально. И то, что мчатся машины, огромное какое-то не бесчётное количество машин едут по разным городам, странам. Едут милицейские, полицейские машины куда-то. Мчатся пожарные бригады, скорой помощи куда-то едут. Плывут корабли, и обязательно, обязательно какой-нибудь корабль сейчас обязательно тонет в данный момент. Какой-нибудь корабль обязательно тонет. Знаете почему? А потому что сильно дофига кораблей. И обязательно, ну, каждый момент какой-нибудь корабль тонет обязательно. Обязательно пусть даже небольшой, маленький какой, но тонет сейчас. Данный момент сейчас. И, и что здесь вот по этому поводу вообще, можно сказать, там, тут тут вот я сказал это все и говорю: "Это нормально. Это не ужасно, не нормально. С этим что можно сделать? Да ничего с этим не сделаешь. Ты даже собственно и понимать нечего. Скажешь: Понимаешь что все понимаю" и все С этим можно сделать только одно это можно почувствовать, понимаете? А почувствовать это, это не значит понять, почувствовать и даже не пытаться разобраться, нравится это или не нравится, просто что это есть. И с этим ничего не сделаешь. Причем еще сто лет назад это было вообще все ненормально, а сейчас уже как-то нормально. Нормально, да? А можно почувствовать. А если вместе почувствовать, то можно сильно почувствовать. А что значит вместе? Вот смотрите, допустим, нравится мне или люблю я. Вот очень сильно люблю семнадцать мгновений весны, штирлиц очень люблю. Или Не знаю, там Крёстный отец. И взял я и купил все кассеты или все диски с э, крестным отцом и с семнадцатью мгновениями весны и, и сами эти диски или эти кассеты никогда не смотрю. А когда будут показывать этот фильм в неудобное для меня время, по какому-нибудь дурацкому каналу, перебиваемый идиотской рекламой, буду смотреть. Почему? А потому что как-то вместе смотрим. Потому что Штирлиц пришел ко мне, В телевизор видит какой-то какой-то волны. А если я поставлю кассету и захочу пойти в туалет пописать. Я могу остановить Чирлица, он будет меня ждать. Как я могу любить Штирлица, которого я могу остановить? Любить можно только то, чего остановить нельзя. И сейчас, вот знаете, сейчас будет специальная музыка немножко, и ещё я буду кое-что делать, ну, чтобы можно было почувствовать нам все вместе, почувствовать, что самолёты летят, просто летят и, и не чувствовать хорошо это плохо. Прекрасный это, или ужасно и даже не чувствуешь что это нормально просто что они летят сейчас я вот помогу чтобы можно было вместе почувствовать